Тридцать пятая глава. Никакого эффекта не последовало. Я позвонила еще, на этот раз более настойчиво. Сонная тишина была мне ответом. Артем стоял рядом, чуть ли не подпрыгивая от возбуждения. Я, честно сказать, растерялась. Признаться, скандалистка из меня, в общем-то, не очень опытная, только теоретически. Зато Тёмка оказался специалистом-практиком. Он не выдержал и пнул дверь со всей силы несколько раз. «Только я хотела возмутиться и, волнуясь за покой соседей, как с той стороны послышалось движение. Зашебуршала жизнь, и через некоторое время дверь отворилась. Перед нами предстала заспанная, белобрысая, кривоногая девица. Откровенно страшная, если быть честной. Замурзанная какая-то. Она стояла босиком в одной застиранной футболке лохматая, и смотрела на нас возмущенно. «Кто вы? И что вам надо от меня? Зачем ломитесь в мою квартиру?» — выдала это чучело. Постаранись. — сказала я и шагнула к себе домой, наступая в коридоре на что-то непонятное. «О, хорошо, что мама не поехала со мной!» — подумала я первым делом. И ее бы хватил инфаркт от вида того, что творилось вокруг. «Ну ты даешь!» — восхищенно присвистнул Темка, оглядываясь. «Даже я до такого не дохожу!» Ну что сказать, девица была аутентичной обстановке в моей квартире. Даже не знаю, что поразило меня больше. То ли валяющиеся под ногами в коридоре пластиковые упаковки от еды, то ли развешанные на полочке для ключей полотенца. Такое ощущение, что мусор из квартиры не выносили ни... Когда, Но коридор оказался еще самым нормальным. Что стало с нашей кухней, не поддается описанию. Пригоревшие к плите мамины цепторовские кастрюли возвышались траурными памятниками засранства. А дерево стола после того, как я сдвинула хлам, кажется безвозвратно испорчено. А Апофеозом ужаса в квартире была гостиная. Там установлен игровой компьютер с большим монитором и профессиональным креслом. И горами мусора вокруг. Пакеты, еда, сигаретные окурки, бутылки, белье, одежда, обувь, засохшие еще в позапрошлом году грязью, разлитый соус, я будто попала в параллельную реальность. Полчаса тебе, чтобы собрать свои вещи, пока едет клининг, не успеешь вышвернем. Вместе с мусором, прохрипела я в лицо Катерины, стараясь сдерживаться и помня, что со мной рядом ребенок, я не могу уехать. Катя нагло уселась в кресло и пожала плечами. У меня нет денег на гостиницу. «Мне еще полгода учиться до диплома. Где я буду жить?» «Меня аж подкинуло от злости». Я ощерилась и, придвинувшись ближе к девице, прошипела ей в лицо. «Значит, поживешь бесплатно в камере предварительного заключения». «Полчаса, Катерина, и поторопись». «Моя доброта конечно, Не рискуй! Я могу судом взыскать с тебя за причиненный ущерб! Не вынуждай меня вызывать полицию!» «Ви, а зачем нам полиция? Давай просто позовем дядю Игоря. Он даже меня убирать за собой заставил. И стирать руками!» Артем деловито вышел из спальни, с восторгом приговаривая. «Там бардак еще круче! Прикинь, она, похоже, спала по очереди на всех кроватях!» «Во всех спальнях!» «Пойдем, Тем. Мне тяжело видеть все это». Я, отбрасывая из-под ног попадающийся на каждом шагу мусор, вышла из комнаты, стараясь не вляпаться. А Тёмка задержался. Он подошел к Катьке и что-то прошептал ей. Я расслышала только «дядя Игорь», но девица поменялась в лице и, кажется, с ужасом посмотрела в мою сторону. На лестничной площадке нас встретила соседка, как поджидала, и заголосила, заламывая руки. «Вика, наконец-то ты здесь! Избавь ты нас ради всего святого от этой бомжихи! Как это Алешеньку только угораздило жениться на таком чутеле? Это поискать нужно было, Вика! За два года она нас затерроризировала! Она тараканов разводила, ферму целую завела, чтобы нас специально травить!» «Не переживайте, все позади, я ее выселю». Попыталась успокоить старушку, но где там? Она выдохнула и пошла на второй круг, причитая и расписывая жизнь Катерины. Мало того, что она представлялась всем женой брата, так еще и умудрилась переругаться со всем двором. Странно, что соседи не вызвали полицию раньше. Старушка громко жаловалась мне до тех пор, пока не приехала клининговая компания. Я запустила их в квартиру и дождалась, когда Катерина вытащит на лестничную площадку свой скарб. После вызвала ей такси и дала 10 тысяч на хостел под осуждающим взглядом Артема. «Не быть тебе миллионером, Ви!» Тяжко вздохнув, сделал он свой вывод на мое человеческое отношение. «Я-то хотела положительный пример пацану по показать, а получилось!» Дождалась слесаря по замене замка. Получила на руки новенькие ключи. Ребята из клининга бодро освобождали квартиру от хлама. Чтобы не болтаться под ногами у профессионалов и не Подвергать свою психику еще большему удару, чем тараканья ферма в моей спальне, я, подхватив Тёмку, вышла во двор. Где-то теперь надо переждать, пока ребята все вычистят. Что мне мешало заехать домой раньше? Я ведь подозревала, что что-то не так, когда мама стала оставаться на зиму в Звенигороде. Раньше она себе такого не позволяла. Зима – это было традиционно для нас, временем для города». Но у меня была маленькая милочка и требовательный муж, и я махнула рукой на мамины причуды. А зря. Тем, а пойдем в парк? На карусели? Скептически спросил пацан. Можно и не на карусели, а просто посидеть в кафе или погулять по тропинкам. Сокольники, лучший парк моего детства. Там есть все, улыбнулась, вспоминая.